Как бы то ни было, но господин Руссель Келурк утверждает, что Томск со своими домами, украшенными галереями и колоннами, и с деревянными тротуарами, с широкими правильными улицами и пятнадцатью великолепными церквами, отражающимися в водах Томи, шире которой нет ни одной реки во Франции, есть не только самый красивый город во всей Сибири, но и один из красивейших во всем мире. Правда кроется, конечно, в середине этих двух столь противоположных между собой мнений. Вот в этом-то Томске и мир и собирался встретить свои победоносные войска. В честь их предполагалось устроить праздник с пением, танцами и всевозможными представлениями, заканчивающимися какой-нибудь шумной оргией. И Для этой церемонии была выбрана Широкая площадь. На одном из соседних холмов, на берегу реки Томи. Отсюда открывался чудесный вид. Весь горизонт с длинной перспективой элегантных домов и церквей, с блестящими куполами, с многочисленными речными излучинами, с садами, тонувшими в теплом тумане, был окружен чудной темно-зеленой рамкой роскошных сосен и величественных кедров». Налево от площади по широким уступам холма была воздвигнута сверкающая яркими красками декорация, изображавшая роскошный дворец затейливой архитектуры. Ровно в четыре часа пополудня, затрубили в трубы, забили в там-там, началась пальба из пушек, и на площадь выехал Феофар-хан. Под ним был его любимый конь с бриллиантовым султаном на голове. Эмир остался в своем походном мундире. По бокам его шли хан Каканский и хан Кундузский. Сзади сановники и блестящие свита. В ту же минуту на террасе показалась и главная жена Феофара царица, если только это название может быть дано султаншим Бухары. Но царица или раба, эта женщина родом персиянка, была обворожительно хороша собой. Вопреки магометанскому обычаю и, разумеется, по желанию и мира, лицо ее было открыто. Ее волосы, заплетенные в четыре косы, как змеи, велись по ослепительной белизны плечам, едва прикрытым шелковым, затканным золотом газом. На ней была сборчатая рубашечка с грациозным вырезом вокруг шеи, перехваченная талии золотым поясом, шелковая юбочка с широкими голубыми и синими полосами, из-под которой не спадал зирджаме из шелкового газа и маленькая шапочка, вся разукрашенная драгоценными камнями, с прикрепленной сзади шелковой, затканной золотыми блестками вуалью. От головы до ног, обутых в персидские туфельки, на ней было такое изобилие украшений, золотых туманов, Персидская монета в 12 рублей, нанизанных на серебряные нити турецких четок, добытых в знаменитых рудниках Эльбруса, ожерелей из сердоликов, агатов, изумрудов, опалов и сапфиров, что ее юбочка и корсаж казались сотканными из драгоценных камней. Что же касается до бриллиантов, сверкающих на ее груди, руках, поясе и на туфельках, то, наверное, стоимость их превышала не один миллион. Эмир, ханы и вся татарская знать, составляющая их кортеж, спешились с лошадей и разместились в великолепной палатке, раскинутой посредине нижней террасы. Перед палаткой по обыкновению на священном столе возлежал Коран. Адъютант Феофара не заставил себя долго ждать. Не прошло и пяти минут, как новые трубные звуки возвестили о его приезде. Иван Огарев, или Клейменый, как его уже называли теперь, одетый на этот раз в турецкую форму, подъехал верхом к ханской палатке. За ним следовала часть войска из Забедьерского лагеря. Солдаты выстроились по обеим сторонам площадки, оставив посредине небольшое пространство, предназначенное для представлений. Широкий кровавый рубец, рассекавший в кость все лицо негодяя, так и бросался всем в глаза — Иван Огарев представил миру старших офицеров, и Феофар Хан, не выходя из границ своей неприступности, составлявшей основу его величия, принял их настолько ласково, что они остались вполне довольны его приемом. Так, по крайней мере, передавали впоследствии Гарри Бленд и Альсит Жолеве, эти два неразлучника, соединившиеся теперь для охоты с новостями. Покинув Забедьяра, они поспешили явиться в Томск. Они твердо решили оставить татар, догнать как можно скорее какой-нибудь русский отряд и, если это возможно, идти вместе с ним в Иркутск. Все происшедшее на их глазах, это вторжение неприятеля, эти грабежи, эти пожары, эти убийства, все возмущало их до глубины души, и они всеми силами стремились поскорее попасть в ряды сибирского войска. Тем не менее, Альсид Жоливе убедил своего спутника, что он не может покинуть Томск, не описав предварительно этот триумфальный въезд татарских войск, хотя бы только для любопытства своей кузины. И Гарри Бленд согласился остаться еще на несколько часов с тем, однако, что в тот же вечер ехать дальше в Иркутск. Имея хороших лошадей, они надеялись приехать туда раньше и мира. Итак... Альсид Жолеве и Гарри Бленд вмешались в толпу и смотрели, стараясь не пропустить ни одной подробности этого празднества, долженствовавшего дать им такой богатый материал для их хроники. Они любовались величием Феофар красотой его жен, его офицерами, его гвардией и всей этой восточной помпой, о которой европейские празднества не могут дать никакого понятия. Но когда перед миром явился Иван Огарев, иностранцы отвернулись от него с презрением и с большим нетерпением стали ждать начала празднества. «Видите ли, дорогой Бленд, — сказал Альсид Желеве, мы пришли слишком рано, как добрые буржуа, не желающие пропустить ни минутки за свои денежки. Все это только начало, так сказать, поднятие только занавес. Было бы гораздо интереснее явиться прямо на балет». «Какой балет?» — спросил Белэн. «Балет самый настоящий, черт возьми!» Но, мне кажется, занавес уже поднялся. Желеве говорил так, как будто на самом деле сидел в театре. Вынув из футляра бинокль, он уже приготовился смотреть с видом человека, близко знакомого с первыми артистами из труппы Феофара. Но представлению должна была предшествовать еще одна... Тяжелая церемония. Действительно, торжество победителей было бы неполно без публичного унижения покоренных. Вот почему солдаты кнутами выгнали на площадь несколько сотен своих пленников. Прежде чем быть брошенными в городские тюрьмы, они должны были пройти вереницы мимо Феофархана и его свиты. Среди пленников в первом ряду стоял Михаил Строгов. По приказанию Ивана Огарева к нему был приставлен особый конвой. Его мать и Надя были там же. Старая сибирячка, всегда такая энергичная, когда дело касалось только ее одной, на этот раз была очень бледна. Она ждала ужасной сцены и готовилась к ней. Не без причины повели сына ее к Эмиру. Она дрожала за него. Иван Огарев не простит публично нанесенного ему оскорбления, и месть его будет жесток. Ее сыну без сомнения грозила какая-нибудь зверская казнь, столь обычная у варваров Средней Азии. Если Огарев не допустил солдат убить его при Забедьера, то это потому, что он приберегал его для суда самого и мира. Со времени этой злосчастной сцены мать и сын не могли перекинуться ни одним словом. Их тотчас же безжалостно разлучили. А Марфе Строговой так хотелось попросить прощения у своего сына. Она обвиняла себя, что не сумела победить своего материнского чувства, и мучилась, что причинила сыну своему невольно такое непоправимое зло. Ведь если бы она сумела сдержать себя в Омске, Михаил бы не был узнан И тогда скольких несчастий они могли бы избежать. А Михаил, в свою очередь, тоже думал, что если мать его тут, если Иван Огарев опять свел их вместе, то, наверное, и ей, и ему угрожала теперь какая-нибудь страшная смерть. Что же касается Нади, то бедняжка с мучительной тоской спрашивала себя, как и чем помочь матери и сыну. Она смутно чувствовала, что прежде всего надо избегать обращать на себя внимание, что надо стушеваться, сделаться совсем маленькой. Быть может, этим способом ей и удастся разбить оковы, смиряющие льва. Во всяком случае, если бы и представилась какая-нибудь возможность действовать, она стала бы действовать даже тогда, если бы для спасения сына Марфы Строговой приходилось пожертвовать собственной жизнью.